Подумав это, он вспомнил ее лицо, когда она опустила голову, не выдержав его взгляда. И как в первый раз, тревога почудилась ему в ее мольбах и в слабости, которую ей не удалось преодолеть. «Она любит меня, а такая сильная натура должна быть сильной и в любви. Она не может отдаваться одному чувству всецело, другому наполовину, а в третьем проявлять малодушие. «Нам с ней придется быть верными себе до конца. Если моя натура поминутно взыскивает с меня, ей тоже не избежать этого. А если жениться на ней?» Подняв голову, Юджин увидел, что молодой месяц уже высоко стоит над деревьями, и звезды начинают мерцать в небе, меняющим желтовато-красные тона заката на спокойную синеву летней ночи. Он круто повернул назад и увидел перед собой человека – который так близко шел следом за ним вдоль берега, что ему пришлось отступить в сторону, чтобы избежать столкновения. Человек нес на плече не то сломанное весло, не то богор, не то кол, и, точно не заметив его, прошел мимо. «Эй, приятель! Ты что, ослеп?» Тот ничего не ответил и молча продолжал свой путь. Взгляд Юджина скользнул по мосткам причала под Ивой, и по небольшой лодке, привязанной к сваям, торчавшим из воды. Журчание воды рождало в нем беспокойство в его нелегких раздумьях. О бы на ней нечего и думать. Отказаться от нее тоже нельзя. Вот положение. Прежде чем повернуть к гостинице, он подошел к самому берегу и посмотрел на отраженное ночное небо. И вдруг... С оглушительным треском ночное небо в реке словно раскололось. В воздухе вспыхнули огненные зигзаги, и звезды вместе с месяцем ринулись вниз на землю. «Что это? Меня убила молнией?» С этой не до конца осознанной мыслью он ринулся назад под градом слепящих гибельных ударов и, кинувшись на своего противника, схватил его за косынку на шее – красную косынку, если только ее не окрасила в этот цвет кровь, хлынувшая из ран. Но вот еще один сокрушительный удар, всплеск воды, и все было кончено».